Сем. Креативы. Мы уже разобрали множество теоретических и практических вопросов, изучили важные моменты, без которых в арбитраже будет невозможно добиваться хоть каких-то более-менее или менее высоких результатов. В этой части я покажу, как создавать и работать с креативами. Можно быть слабым в аналитике или в технической части, однако все эти моменты легко делегировать тому, кто это понимает и любит. Креативность делегировать непросто. Она либо есть, либо её нет. Редко когда человек обладает настоящим талантом придумывать такие креативы, которые можно запускать на чём угодно, и они всё равно будут давать высокий ROI. За всё время работы я познакомился всего с двумя такими людьми. Будем откровенны, вероятность того, что конкретно вы не такой человек, очень высока, без обид. Да и к тому же таких людей вообще немного. Я, например, тоже не такой. Если же вы креативщик от природы, то вам сильно повезло. Это значит, что вы можете легко цеплять потенциальных клиентов, и совсем не важно, с какой вертикалью и источником вы работаете. Есть хорошая новость. Креативность можно развивать. Я помогу вам в этом несколькими советами и в целом покажу, как происходит работа с креативной частью CPA-сферы. В конечном итоге вы увидите, что вам и не нужен талант, потому что и так уже есть много разных фишек и схем, которые могут обеспечить высокие результаты.